Глава пятая. Как искусственный интеллект меняет рынок труда? В данной главе мы рассмотрим, с какими возможными изменениями и трудностями в будущем столкнется рынок труда из-за внедрения новых технологий, создаваемых сегодня. Большая часть данных изменений будет происходить из-за развития технологий искусственного интеллекта. Они окажут огромное влияние на нашу жизнь и общество, как и развитие нанотехнологий, квантовых вычислительных систем, блокчейна, биотехнологий, интернета вещей, виртуальной и дополнительной реальности, а также технологий 3D-печати. Развитие этих технологий и их адаптация к работе друг с другом скорее всего приведут к кардинальным изменениям, к которым общество либо сможет полностью подготовиться, либо нет. Хотя с какой-то долей вероятности предсказать, как будет выглядеть наше будущее, невозможно. В отчете под названием «Мегатренды-2017» финского фонда инноваций «Ситра» описывается работа будущего, которая включает в себя два возможных исхода. Первый состоит в том, что лишь малая часть населения будет иметь работу, и еще меньшая его часть будет получать от своей работы выгоду. Второй же состоит в том, что природа занятости изменится, но оплачиваемая работа найдется для каждого. Никто не знает наверняка, что для нас готовит будущее, ясно одно, эти технологии принесут с собой изменения. Несмотря на то, что миллионы рабочих мест, скорее всего, будут сокращены из-за новых видов автоматизации, развития технологий искусственного интеллекта и роботизации существует огромный потенциал для создания новых возможностей труда. Так или иначе, есть огромная разница в навыках, которые потребуются для новых видов работы, создаваемых искусственным интеллектом, и навыками работников, чья работа будет замещена технологиями искусственного интеллекта. Поэтому необходимо переобучение взрослых. Я искренне верю в то, что это одна из самых больших сложностей, с которыми в недалеком будущем столкнется общество, и, к сожалению, мы к этому не готовы. Так что нам нужно серьезно задуматься над этим, чтобы заранее подготовиться к приходу технологий будущего в нашу жизнь. В настоящей главе вы узнаете о некоторых проблемах людей, попадающих под сокращение из-за автоматизации и роботизации. Кроме того, вы узнаете, какие отрасли сейчас являются развивающимися, а также о том, какие виды работы, связанные с искусственным интеллектом, станут доступны в недалеком будущем. И, конечно же, мы рассмотрим концепцию универсального базового дохода, а также его плюсы и минусы. 41. Сколько профессий будет потеряно из-за автоматизации и технологий роботизации? Возможно, одним из самых сложных вопросов, который возникнет по мере развития технологии искусственного интеллекта, является замена человеческого труда трудом роботов в случае, если роботы будут способны выполнять те же задачи, что и традиционные работники. В широко известном отчете будущее рынка труда. Насколько профессии уязвимы для компьютеризации, исследователи из Оксфорда Карл Бенедикт Фрей и Майкл Осборн сообщают, что около 47% рабочих в США в следующие 20 лет столкнутся с угрозой потери работы из-за технологий автоматизации. Это исследование было первым в своем роде. в нем предполагалось, что значительная часть работников может быть заменена роботами и технологиями ИИ. В отчете «Будущее», которое работает «Автоматизация трудоустройства и продуктивность», основанном на исследовании Глобального института McKinsey, есть прогноз, согласно которому около половины наших рабочих задач к 2055 году будет выполняться роботом в той или иной форме. Интересно, что отчет фокусируется на определенных задачах и видах деятельности, которые, скорее всего, будут автоматизированы, а не на областях занятости в целом. В другом, более свежем исследовании МакКинси утверждается, что от 400 до 800 миллионов работников могут потерять свою работу из-за автоматизации уже к 2030 году. Это, само собой, создаст огромную необходимость в людях, которые имеют возможность получить новые навыки, чтобы применить их в другой работе. Именно поэтому правительствам важно уже сейчас начать разрабатывать программы по переобучению, а также возможности для помощи в облегчении финансового бремени, от которого пострадают многие, потеряв работу. Например, правительства могут помочь, внедряя программы дополнительного дохода, такие как безусловный базовый доход, которого мы более подробно коснемся в настоящей главе. Этот переходный период, возможно, будет одним из тяжелейших вызовов, с которыми мы столкнемся в недалеком будущем из-за радикальных изменений в области развития технологий. Это проблема, которая потребует активного сотрудничества между странами и между общественными и частными организациями, а также привлечения целого ряда экспертов из различных научных областей. Эти изменения могут показаться ужасными, но очень важно помнить о том, что на протяжении всей истории любые новые технологии приводили к созданию новых профессий, которых ранее не существовало. Всегда сложно представить, каким образом новые технологии могут изменить нашу текущую жизнь спустя какое-то время. Так или иначе, в рассматриваемом нами случае вполне возможно, что число профессий, замещенных искусственным интеллектом и роботами, может численно превзойти количество новых профессий, созданных для поддержания нового рабочего процесса. Мы не можем быть уверены в прогнозах относительно будущего, но к социально-экономическим преобразованиям, которые могут изменить мир благодаря быстрому развитию технологий и их продвижению в компаниях по всему миру, лучше подготовиться заранее. 42. Какие профессии будут замещены роботами в первую очередь? Вы хотите знать, насколько велика вероятность того, что ваша профессия будет замещена роботом в следующие 5-10 лет? По мере развития технологий искусственного интеллекта, количество людей, обеспокоенных тем, сколько и какие именно профессии в будущем будут замещены роботами, неуклонно растет. И это неспроста. На самом деле никогда не было настолько же важно распространять знания о будущем рынке труда, как сейчас, ведь тогда у работников будет возможность обучиться и приобрести новые навыки, которые позволят им заранее подготовиться к предстоящим изменениям на рынке труда. Венчурный капиталист и директор по технологиям из Тайваня доктор Ли Кайфу является основателем компании Синновейшн Ventures, венчурной инвестиционной компании, которая вкладывает средства во множество стартапов, занимающихся разработкой искусственного интеллекта. Являясь одним из ведущих экспертов в области развития искусственного интеллекта, он разработал удивительную формулу для определения профессий, которые с большей долей вероятности в будущем будут замещены роботами. Ли Кайфу утверждал, что любая работа, на обдумывание которой необходимо менее 5 секунд, будет выполняться с помощью роботов. «Лично мне нравится данная теория, и я думаю, что она может быть очень полезной. Подумайте о своей работе. Спросите себя, какие из ваших повседневных задач вы можете выполнять, не тратя 5 и более секунд на то, чтобы обдумать их». вы могли бы приобрести новые навыки, позволяющие выполнять более сложные или более творческие задачи вместо тех, которые не нужно обдумывать. Мартин Форд, автор книги «Роботы наступают. Развитие технологий и будущее без работы», также подчеркивает в своем высказывании тот факт, что сначала роботы будут выполнять именно рутинные и монотонные задачи. Я убежден, что в будущем наступит момент, когда работа просто исчезнет, и это коснется любой работы, которую так или иначе можно назвать рутинной или монотонной. Такая работа исчезнет уже в недалеком будущем. Рассуждая о задачах, которые выполняются на автомате, или о монотонных задачах, люди склонны в первую очередь думать о низкооплачиваемых профессиях. Однако роботы и технологии искусственного интеллекта смогут заменить и множество офисных профессий Согласно высказываниям некоторых экспертов в данной области, профессии, связанные с анализом данных и графиков, также будут в числе первых замещенных роботами Сюда же можно отнести и профессии из таких областей, как здравоохранение и финансы, поскольку в них очень важны аналитика и графики Примеры замещения офисных профессий роботами мы можем видеть уже сейчас. В сфере финансов американский инвестиционный банк Goldman Sachs Group, в Нью-Йоркском офисе которого когда-то работали 600 трейдеров, теперь выполняет те же самые задачи с помощью всего двух трейдеров и ряда внедренных технологий искусственного интеллекта. Дополнительные изменения, которые могут произойти на рынке труда, касаются транспортной сферы. Уже сегодня самоуправляемые автомобили начинают вытеснять с рынка традиционные профессии, такие как водитель такси. Через какое-то время станет привычно видеть любые транспортные средства, включая корабли и грузовики, которые будут управляться автономно, без человеческого вмешательства. Так или иначе, внедрение данной технологии, скорее всего, потребует времени. На рисунке 5.3 в PDF-приложении изображены 64 профессии, которые будут в зоне риска с наступлением эпохи самоуправляемых автомобилей. Данная информация была собрана воедино футуристом Томасом Фрейм, который уверен, что как только мы начнем использовать самоуправляемые автомобили, может исчезнуть еще больше профессий. Одним из самых эффективных способов прогнозирования того, какие профессии будут замещены роботами, является рассуждение о том, какие задачи практически не требуют использования основных человеческих качеств, таких как эмпатия, интуиция, эмоциональный интеллект, умение договариваться, умение обучать и способность творить. В отчете компании Маккинси предполагается, что одним из способов прогнозирования того, какие профессии будут автоматизированы первыми, является определение тех профессий, которые включают физический труд в предсказуемой среде. В числе примеров таких позиций могут находиться профессии, связанные со сборочным конвейером, уборкой, а также приготовлением и продажей фастфуда. Хотите узнать, будет ли автоматизирована ваша профессия? Вот вам список инструментов для этого. Will take my job? Просто впишите профессию и вы сможете узнать вероятность автоматизации в процентах. Отображаемые результаты основаны на вышеупомянутом отчете Фрея и Осборна под названием "Будущее рынка труда: насколько профессии уязвимы для компьютеризации". https://willrobottakemyjob.com Can a robot do your job? Данный инструмент, созданный Financial Times, основанный на исследовании, проведенном компанией McKinsey, является полезным ресурсом, который концентрируется на определенных задачах, находящихся под угрозой автоматизации, а не на целых профессиях. https, двоеточие, двойной слэш, eg.ft.com, ken a дефис а, дефис робот, дефис дефис джоб. Например, если вы хотите выбрать профессию преподавателя после школьного образования, данный инструмент отобразит 9 из 57 ежедневно выполняемых вами задач, которые мог бы выполнять робот. При этом 48 оставшихся будут в списке тех, которые, согласно исследованию Маккинси, на данный момент не могут быть автоматизированы. Данные инструменты и исследования могут помочь нам изменить наши мысли относительно природы работы, помогая при этом понять, какие задачи и возможности в будущем будут наиболее подходящими для людей. 43. Какие профессии будет сложнее заменить роботами? Как мы уже говорили в других главах, в будущем многие профессии, скорее всего, будут замещены технологиями искусственного интеллекта. Однако существует и множество других категорий работы, выполнение которых нельзя доверить роботу. В исследовании Oxford Martin School профессии, которые навряд ли могут быть автоматизированы, разделены на три категории, представленные в следующем списке с примерами. Первое. Профессии, требующие непосредственных действий руками. Хирурги-стоматологи, гримеры, мануальные терапевты, пожарные. Второе. профессии, требующие творческих навыков, хореографы, кураторы, арт-директора. Третье. Профессии, требующие навыков социального восприятия, психотерапевты, психологи, священнослужители, сиделки, тренеры и проводники. Эти категории, а также возможность автоматизации для каждого из перечисленных ранее примеров, изображены на рисунке 5.5. В каждой из категорий также существуют другие навыки и профессии, которые не изображены на данном рисунке, доступном в PDF-приложении. Данное исследование является лишь одним из примеров анализа видов профессий, которые будет сложно заменить роботами. Исходя из собственных наблюдений, я определил несколько дополнительных факторов, снижающих вероятность автоматизации для определенных профессий. Среди этих факторов можно выделить первое – Профессии, не включающие в себя работу с большими объемами данных. Ни одна профессия из перечисленных в трех указанных ранее категориях не связана со сбором или анализом больших объемов данных. А теперь давайте возьмем работу, которую выполняет сотрудник, трудящийся в финансовом секторе, где большую часть повседневных задач составляют цифры и графики. Это, естественно, не означает, что все задачи в отраслях, подобных финансовой, будут выполняться средствами искусственного интеллекта. Это означает лишь то, что в общем эти профессии будет гораздо проще заменить, чем те, которые не включают в себя работу с данными. Кроме того, внедрение инструментов с искусственным интеллектом, собирающих и анализирующих данные, может создать новые профессии, которых не существует на данный момент. Второе. Профессии, основой которых является взаимодействие между людьми. Каждая упомянутая ранее профессия включает в себя межличностную коммуникацию в том или ином ее виде. И это будет именно той областью, где люди будут превосходить системы с искусственным интеллектом. Именно поэтому хорошо развитые коммуникативные навыки, скорее всего, смогут сделать вас более ценным специалистом на рынке труда в будущем. Третье. Профессии, в которых практически отсутствуют монотонные или рутинные задачи. Благодаря тому, что роботы прекрасно могут выполнять монотонные задачи, профессии, в которых каждый день приносит с собой что-нибудь новое, скорее всего, не будут автоматизированы с помощью технологий искусственного интеллекта. Четвертое. Профессии, которые тяжело освоить при помощи простого наблюдения. Инструменты с искусственным интеллектом используют камеры и специальные программы для сбора данных и самообучения. Следовательно, профессии, требующие интуиции или гибкости, будет сложно заменить. Подумайте над этими четырьмя факторами. Возьмите несколько профессий и поразмышляйте, где они могут располагаться на шкале вероятности будущей автоматизации с помощью инструментов с искусственным интеллектом от самой простой до самой сложной. Чем чаще вы будете повторять данное упражнение, тем лучше сможете понять рынки труда, которые продолжат развиваться в будущем и определить необходимые навыки, чтобы удержаться на них. Кроме того, Профессии, требующие планирования или многопрофильного мышления, едва ли могут быть автоматизированы, и, следовательно, их должны активно продвигать в университетах и других образовательных учреждениях. Вдобавок, работа, непредсказуемая по своей природе, зачастую дается роботам очень тяжело. Я предлагаю всем подумать над тем, каким образом можно использовать искусственный интеллект, чтобы он принес пользу вашему рабочему процессу. Сюда можно отнести самообразование в области возможных вариантов применения ИИ и проверку различных решений, созданных на его основе. Возможно, вы также захотите исследовать и другие развивающиеся технологии и то, как они могут помочь вам в вашей работе. К таким технологиям можно отнести, например, 3D-печать, нанотехнологии, квантовые вычислительные системы, блокчейн, биотехнологии, интернет-вещей, а также виртуальную и дополненную реальность. 44. Поможет ли искусственный интеллект росту экономики? Эксперты считают, что искусственный интеллект, автоматизация и робототехника смогут сильно увеличить продуктивность и эффективность, поскольку продукты и услуги будут создаваться и предоставляться гораздо быстрее, чем когда-либо. Это, в свою очередь, создаст фантастические возможности для компаний, лидирующих в области создания данных технологий. Футурист Томас Фрей в своей книге «Эпифани Z высказывает интересную идею, известную как закон экспоненциального роста возможностей. С развитием автоматизации любое экспоненциальное снижение усилий создает равный и противоположный рост возможностей. По сути, это означает, что когда для выполнения одной задачи требуется меньше времени, общее число задач, которые возможно выполнить, растет. Многие ведущие эксперты в области ИИ уверены, что искусственный интеллект поможет улучшить рабочие процессы для людей по всему миру. Манодж Саксена, первый главный управляющий IBM Watson, сказал следующее. В мире существует 1,3 миллиарда работников, чью работу значительно облегчит и улучшит искусственный интеллект. Я согласен со взглядами Саксены, но также я считаю, что существует огромный пробел в знаниях, который необходимо устранить, чтобы люди смогли понять, каким образом можно применить искусственный интеллект в их работе и какую пользу он может принести. Это было одной из главных причин для написания данной книги. Размышляя над бизнес-процессами, которые могут быть улучшены при помощи искусственного интеллекта, легко представить, как его использование сможет привести к значительному увеличению производительности труда. В одном исследований, проведенном компанией Accenture, говорится, что в некоторых странах, включая Финляндию, Швецию и Соединенные Штаты, производительность труда благодаря технологиям искусственного интеллекта к 2035 году может вырасти на 35-37%. В том же исследовании указывается, что инструменты с искусственным интеллектом к 2035 году смогут увеличить ВВП 12 развитых стран. Кроме того, в исследовании говорится о трех каналах, с помощью которых технологии искусственного интеллекта смогут привести к росту. Интеллектуальная автоматизация. Благодаря тому, что инструменты с искусственным интеллектом могут самообучаться и с их помощью можно автоматизировать даже физически сложные задачи, интеллектуальная автоматизация может привести к увеличению эффективности производства. Автоматизация трудового капитала. Искусственный интеллект может помочь работникам сконцентрироваться только на выполнении задач, с которыми они справляются лучше, чем со всеми остальными. Распространение новых разработок. У искусственного интеллекта есть потенциал для продвижения инновационных технологий. Когда ИИ используется для автоматизации повторяющихся задач или задач, включающих в себя работу с большими объемами данных, он дает людям возможность сконцентрировать свое внимание на задачах, которые под силу только им, что приводит к реализации максимального потенциала как искусственного интеллекта, так и человеческих ресурсов. Кроме того, исследование компании Forrester Research установило, что вследствие автоматизации и внедрения технологий искусственного интеллекта за следующие 10 лет только в США появится примерно 15 миллионов новых рабочих мест. Это значение эквивалентно 10% от сегодняшнего общего количества занятого населения Соединенных Штатов. Одной из отраслей, возможности в которой со временем будут лишь множиться, является сфера здравоохранения. Благодаря технологиям создаются новые инструменты для помощи в медицинской практике, но это еще не все. Возможно, новые технологии приведут к появлению дополнительных видов лечения симптомов в зависимости от технологических приложений и устройств. Данные симптомы могут включать в себя, например, недостаток навыков межличностного общения, который является результатом чрезмерного использования электронных устройств или средств виртуальной реальности. Именно поэтому я рекомендую вводить любые новые технологии постепенно. Согласно требованиям Парижского соглашения, многим странам вскоре придется предпринять значительные меры по внедрению возобновляемых источников энергии. Это создаст значительные рабочие возможности в сфере производства, строительства и монтажа необходимого в данных сферах оборудования. Одно исследование показало, что только это поможет создать до 10 миллионов новых рабочих мест в областях ветряной и солнечной энергетики, а также в области энергоэффективности. Я восхищаюсь прекрасной работой экономиста-теоретика и политического советника Джереми Ривкина, который сотрудничает с правительствами Германии и Китая в области разработки долгосрочных планов устойчивого развития через внедрение стратегий с использованием возобновляемых источников энергии. Такие планы подразумевают создание тысяч новых рабочих мест, и эти планы могут быть интересны также и для других правительств. Более подробную информацию о работе Ривкина вы можете получить, прочитав его бестселлер «The Zero Marginal Cost Society», «The Internet of Things», «The Collaborative Commons and «The Eclipse of Capitalism», либо посмотрев документальный фильм «The Third Industrial Revolution» «A Radical New Sharing Economy». который доступен на YouTube по ссылке, которая указана в PDF-приложении. https://youtu.be/qX3m8kA9vUA. Кроме того, любая сфера навыков, относящаяся к тому, что называется человеческими социальными качествами, куда входят эмоциональный интеллект, творческие способности и социальные навыки, будет обладать большей ценностью на рынке труда будущего, предоставляя новые и интересные варианты работы для людей, обладающих данными навыками. 45. Каким образом можно улучшить образование в сфере искусственного интеллекта? По мере развития технологий, их распространения и применения в новых инновационных областях появится множество новых профессий и возможностей для бизнеса, и спрогнозировать то, какими они будут, заранее нельзя. Важно то, что мы делаем все возможное, чтобы подготовиться к появлению этих возможностей, заранее изменяя систему образования на всех уровнях. В будущем нам необходимо изменить наше восприятие образования, сделав так, чтобы оно было совместимо с новым миром искусственного интеллекта. Это включает в себя отказ от устаревших моделей и методик преподавания и разработку новых. Например, необходимо перестать обучать людей профессиям, которые будут замещены роботами и искусственным интеллектом. Кроме того, во многих западных странах образование все еще держится за традиционные методики, которые были важны в 1970-е, 1980-е годы, такие как запоминание множества информации или умение производить сложные математические расчеты. Многие из этих навыков больше не нужны или попросту неприменимы в сегодняшнем мире. Далее приведен список предложений для разных уровней образования. Начальное образование – начальная школа. Необходимо развивать человеческие качества, такие как эмоциональный и социальный интеллект, критическое мышление и творческие способности, а также тягу к саморазвитию и самопознанию. Наука о компьютерах и базовые знания в области автоматизации являются важной частью образовательного процесса, поскольку они помогают детям лучше понять и глубже заинтересоваться миром будущего. Кроме этого, все более важными становятся базовые вопросы образования, этика, ценности, а также физическое и душевное здоровье. Также нельзя игнорировать и межкультурные, и коммуникативные навыки. Среднее образование, средняя школа. Необходимо продолжать обучение предметам, которые изучались в начальных классах, но к ним также следует добавлять более подробные материалы об искусственном интеллекте и других быстро развивающихся технологиях. Необходимо включить в образовательный процесс профессиональную ориентацию относительно потенциальных новых профессий на рынке труда, подчеркивая при этом важность умения мыслить как предприниматель. В Китае искусственный интеллект как предмет уже введен в образовательную программу для средних школ по всей стране. Китайское правительство уже издало учебник по искусственному интеллекту, который используется в школах в качестве инструмента для обучения. Книга включает в себя информацию об истории ИИ, а также важную информацию, которая поможет молодым людям понять, каким образом технологии искусственного интеллекта, такие как распознавание лиц, технологии охраны общественного порядка и самоуправляемые автомобили, смогут изменить мир. Высшее образование. Изучение всего материала, который был дан студентам в курсе среднего образования, должно продолжаться. И, кроме того, необходимо подчеркивать важность постоянного обучения. Возможно, это может включать в себя мини-курсы по 3-4 месяца, которые, например, готовят людей к различной работе, связанной с быстро развивающимися технологиями. И образование не должно заканчиваться на этом. В следующем разделе мы подробнее разберем определенные навыки, особенно ценные в эпоху искусственного интеллекта, одним из которых является постоянное обучение. Продвигать постоянное обучение будет просто необходимо, по большей части для того, чтобы люди в любом возрасте могли получить новые навыки и сохранить свою конкурентоспособность на быстро изменяющемся рынке труда. Финляндия – это страна, которая всегда много вкладывала в образование и продолжает это делать, инвестируя теперь силы и средства в обучение в области искусственного интеллекта. Одной из инициатив правительства Финляндии, запущенных целью поддержки образования в области ИИ, является выдача субсидий университетам, чтобы те начали предлагать краткосрочные курсы по предметам, связанным с искусственным интеллектом. Правительство Финляндии также опубликовало отчет, где указывается, что из-за изменений на рынке труда, которые произойдут благодаря развитию технологий искусственного интеллекта и автоматизации, Необходимо создать образовательные учреждения для переобучения примерно миллиона человек в стране. Это значение эквивалентно 40% от общего количества трудоспособного населения в Финляндии. Это можно интерпретировать следующим образом. Примерно 40% трудоспособного населения каждой страны необходимо обучаться, чтобы получить те или иные новые навыки из-за замещения профессий искусственным интеллектом. Это является огромным вызовом для общества, чтобы справиться с ним, необходимо приложить усилия как в частном, так и в государственном секторах. Обучение и адаптация к новому миру, в котором присутствует искусственный интеллект, не должны ограничиваться школами и центрами профессионального обучения. Если мы хотим извлечь максимальную выгоду от применения технологий ИИ, крайне важно делиться знаниями о нем с людьми. Чем активнее люди будут делиться друг с другом информацией об искусственном интеллекте, тем большую пользу он принесет всему миру. 46. Какие позиции теснее всего связаны с искусственным интеллектом? Если вам интересны технические аспекты ИИ, уже сейчас для вас существуют отличные возможности для трудоустройства. Развитие технологий искусственного интеллекта уже сейчас является основным приоритетом для большинства ведущих мировых компаний, и они ищут высококлассных специалистов в данной области. Вот лишь некоторые профессии, связанные с разработкой искусственного интеллекта, которые находятся на верхних строчках списков самых востребованных на сайтах по поиску работы. Специалист по теории и методам анализа данных и процессов, разработчик ПО, эксперт в области машинного обучения и эксперт в области глубокого обучения. Вы можете изучить данные профессии, пройдя различные онлайн-курсы. По окончании большей части из них обычно предполагается получение диплома или сертификата, прибавляющего веса вашему резюме, либо специального значка, который можно добавить на свою страничку в профессиональной социальной сети. Так или иначе, даже более востребованы будут специалисты, понимающие, как работает ИИ в общем, а также, как можно помочь компаниям и отдельным людям применить данные технологии с пользой для бизнеса и общества. Далее приведены несколько интересных примеров профессий, которые, как я считаю, могут быть востребованы в будущем. Разработчик чат-бота с искусственным интеллектом. Специалист, понимающий, как разработать чат-бота с искусственным интеллектом таким образом, чтобы он соответствовал основным требованиям поддержки клиентов и обеспечивал пользователям положительный опыт взаимодействия с компанией. Эксперт по цифровому маркетингу с применением технологий искусственного интеллекта. Человек, понимающий, как извлечь максимальную пользу из инструментов цифрового маркетинга и социальных сетей, использующих искусственный интеллект для разработки более эффективных маркетинговых стратегий. Консультант по бизнес-стратегиям, основанным на применении искусственного интеллекта. Эксперт, который анализирует деятельность компании и дает рекомендации относительно того, каким образом компания может создать свои сервисы и продукты, используя такие инструменты, как IBM Watson, Microsoft Azure или веб-сервисы от Amazon. Разработка инструментов с искусственным интеллектом для использования их внутри компании может быть полезна, но также есть возможность купить уже существующие решения у хорошо известных поставщиков, таких как те, что были указаны ранее. Консультант по стратегиям с применением искусственного интеллекта для государственного сектора. Эксперт, который может определить потенциальные сложности, возникающие из-за внедрения в общество технологии искусственного интеллекта, и который может решить проблемы через обучение данным технологиям. Это важная профессия, которая может помочь обществу поближе познакомиться с новыми технологиями и привыкнуть к ним. Такой специалист также сможет быть полезен и тем, кто потерял работу из-за внедрения технологий ИИ и автоматизации, поскольку сможет подбирать для них идеально подходящие программы переобучения, чтобы помочь им найти новое место. Советник или тренер по вопросам зависимости от технологий. Профессиональный советник или тренер, знающий, как лечить эмоциональную и физическую зависимость от технологий, которая будет являться следствием быстрого развития технологий искусственного интеллекта, а также устранять проблемы, связанные с чрезмерным использованием гаджетов. Из-за постоянно увеличивающейся доли присутствия технологий искусственного интеллекта в нашей жизни, пользователи могут стать зависимыми от некоторых таких технологий. Кроме того, некоторые люди могут пострадать от негативных эмоциональных последствий замещения нормального межличностного взаимодействия и человеческих отношений технологиями искусственного интеллекта. Коуч по творческой реализации. Опытный специалист в области помощи людям в приобретении человеческих навыков, включающих в себя социальный и эмоциональный интеллект, а также творческие способности. Это очень важная профессия, и ее нельзя автоматизировать, которая будет крайне востребована людьми в будущем. Приведенные ранее профессии — это лишь малая часть из тех, которые, как мне кажется, будут востребованы по мере развития технологий искусственного интеллекта. В будущем, благодаря новым вызовам и возможностям, созданным технологиями искусственного интеллекта, появится еще множество профессий, которые мы сейчас даже не можем себе представить. Помимо перечисленных, есть еще несколько профессий, связанных с искусственным интеллектом, которые уже сегодня можно найти на сайтах по поиску работы. Следующий список — это вакансии, собранные с сайта glassdoor.com, в требованиях каждой из которых указываются как навыки работы с ИИ, так и дополнительные наборы навыков. Журналисты в сфере ИИ. Репортеры, способные писать статьи об искусственном интеллекте для популярных средств массовой информации. Адвокаты в сфере ИИ. Специалисты юридической сферы, ведущие дела в сфере интеллектуальной собственности и технической деятельности, связанные с искусственным интеллектом. Директора по продажам техники с ИИ. Продавцы, имеющие навыки размещения на свободном рынке продуктов с искусственным интеллектом. Разработчики пользовательского интерфейса для продуктов с искусственным интеллектом. Разработчики, способные применять ИИ в пользовательских интерфейсах для улучшения пользовательского опыта. Руководители отдела маркетинга в сфере искусственного интеллекта. Специалисты, которые делают известными компании, создающие продукты и услуги с искусственным интеллектом. Благодаря влиянию искусственного интеллекта на огромное количество бизнес-моделей мы, скорее всего, увидим еще целый ряд подобных знакомых нам вакансий, включающих в себя работу в сфере искусственного интеллекта, которые создадут своим появлением множество новых карьерных возможностей. Как уже было сказано ранее, возможно, самым важным навыком в будущем станет способность понимать сложность изменения структуры бизнеса и общества посредством внедрения технологий искусственного интеллекта. Такое понимание будет крайне ценно для облегчения перехода к новому стилю жизни как для компаний, так и для отдельных людей. Как основать компанию в эпоху искусственного интеллекта? Люди часто мечтают об открытии собственного дела, возможно, представляя это как способ быть начальником самому себе, почувствовать в себя увереннее в своей профессии или достичь финансового успеха. Однако открытие собственного дела также значит, что придется столкнуться с трудностями, преодолеть которые не под силу простому человеку. На пути всегда встают сложные вопросы, как то «где искать клиентов?», «как оплачивать расходы?», «а что, если не получится?». Одним из самых больших препятствий на пути предпринимателя к успеху является недостаток знаний в том, что непосредственно касается достижения успеха в бизнесе. Я считаю, что именно этому, а также распознаванию и использованию собственных сильных и слабых сторон необходимо учить с самых ранних лет. Как уже говорилось в этой главе, согласно недавнему исследованию компанию McKinsey, от 400 до 800 миллионов человек к 2030 году будут вынуждены сменить профессию, что приведет к большим трудностям в современном обществе. Многим людям, возможно, достаточно будет просто найти себе новое место, но для многих более интересным станет идея открытия собственного дела. В нашем сегодняшнем мире использование старых методов найма персонала, необходимого для открытия нового дела, часто может препятствовать этому. Традиционно большинство новых компаний нанимают сотрудников на полный рабочий день для обеспечения работы отделов продаж, маркетинга, поддержки клиентов, графического дизайна, а также административного отдела. Однако без помощи внешних инвесторов или грантов от государства собрать средства, необходимые для открытия своего дела с нуля и поддержания такого рода инфраструктуры, может быть сложно. Но есть один возможный выход. Можно применить новую модель, которая сочетает в себе для запуска бизнеса максимальное использование как инструментов с искусственным интеллектом, так и внешних кадровых ресурсов. Рисунок в PDF-приложении изображает разницу между старыми схемами создания структуры компании и новыми методами, которые будут доступны в эпоху искусственного интеллекта. Новый подход, заключающийся в сочетании применения сервисов с искусственным интеллектом, предоставляемых технологическими гигантами и внешних кадровых ресурсов фрилансеров, может привести к существенному сокращению расходов и значительному росту продуктивности и эффективности. Кроме того, метод дает возможность создать более гибкую структуру, не привязанную к определенному месту. Эту структуру при необходимости можно изменить. Далее приводится несколько способов, с помощью которых при создании новой компании можно извлечь максимальную пользу из сервисов с искусственным интеллектом и внешних кадровых ресурсов. Сервисы с искусственным интеллектом. Большие технологические компании, такие как IBM, Google и Amazon, предлагают облачные сервисы с искусственным интеллектом, позволяющие вам, по сути, купить у них искусственный интеллект. На данный момент такие сервисы можно использовать, например, для исследования рынков автоматизации процессов цифрового маркетинга и даже для выполнения простых задач административной поддержки. Их также можно использовать в качестве инструментов для создания собственных чат-ботов. Это бесценные инструменты, которые могут помочь вашей компании в выполнении простых задач поддержки клиентов, сократив или даже вообще убрав необходимость найма персонала. Квалифицированные фрилансеры В сети существует множество бирж фрилансеров, где можно размещать объявления о работе в ряде областей. Так вы, например, можете найти графических дизайнеров, административных ассистентов и даже программистов в области искусственного интеллекта, которые помогут вам выполнить больше задач, чем вы могли бы выполнить в одиночку. Такой процесс найма позволит вам избежать дополнительных расходов, которыми грешит традиционная схема найма, а именно офисное пространство, социальный пакет и отпуска. Чем больше людей поймет преимущество данной модели, тем быстрее мы увидим значительный рост числа компаний, состоящих из одного человека, которые будут лучше подготовлены к адаптации под изменяющуюся технологическую среду нашего мира. Это ни в коем случае не значит, что не нужно нанимать персонал по старой схеме. Это лишь означает, что предпринимателям стоит задуматься о новых моделях, включающих в себя использование инструментов с искусственным интеллектом и услуг квалифицированных фрилансеров, поскольку эти модели гораздо лучше подходят для текущего технологического климата. По мере развития технологий все больше и больше платформ будут предоставлять возможности для создания собственных инструментов с искусственным интеллектом без необходимости наличия каких-либо знаний в области программирования. Одной из таких платформ является Lobe, который помогает в создании собственных приложений с искусственным интеллектом, используя их интуитивный виртуальный интерфейс. Для получения более подробной информации пройдите по ссылке https//lobe.ai Именно поэтому одним из наиболее ценных навыков в будущем будет понимание того, каким образом можно применять искусственный интеллект в различных отраслях бизнеса или жизненных ситуациях, не имея при этом глубоких знаний о том, как написать искусственный интеллект с нуля. Таких компаний, как Лоуп, будет становиться все больше, что приведет к общей демократизации сферы разработки ИИ, поскольку в данном случае каждый будет иметь возможность быстро и просто создавать инструменты с искусственным интеллектом. Любой небольшой компании будет крайне важно проверить, для каких задач подходит искусственный интеллект. В главе 8 мы обсудим лишь некоторые услуги в области разработки искусственного интеллекта, предлагаемые крупными технологическими компаниями, поскольку, чтобы описать все предложения, которые есть на рынке, не хватит даже отдельной книги. 47. Какие навыки будут востребованы на рынке труда в будущем? Из-за внедрения технологий искусственного интеллекта в будущем сильно изменится и рынок труда, и крайне важно уже сейчас начать получать навыки, которые сделают ваше резюме более ценным. Думая об этом, я составил список навыков, которые могут стать самыми необходимыми в последующие годы. Поскольку нет никаких гарантий того, что само по себе наличие данных навыков обеспечит вас работой, они смогут сделать вас более привлекательным кандидатом для работодателя, а также повысят качество вашей личной жизни и отношений. Следующий отрывок описывает 24 навыка, которые я включил в свою предыдущую книгу под названием «The Future of Higher Education – How Emerging Technologies Will Change Education Forever». Человеческие навыки, необходимые в будущем. Первое. Самоанализ и самооценка. В нашем быстро изменяющемся и сложном мире очень ценным навыком является самоанализ, который помогает людям полностью осознать свой потенциал и то, над чем еще нужно работать. Данный навык может также помочь людям понять и принять то, что делает каждого из них уникальным, что может придать уверенности в себе и дать дополнительную мотивацию для обучения. Навык самоанализа особенно ценен и для предпринимателей, и для фрилансеров. Эмоциональный интеллект. Согласно общему определению, эмоциональный интеллект – это способность человека распознавать и проявлять эмоции. Во многих культурах исторически сложилось так, что разговоры об эмоциях или их проявления считается проявлением слабости. однако в последние годы все больше специалистов открывают для себя преимущества, которые может дать эмоциональный интеллект. Я считаю, что сейчас мы практически не представляем себе, какой силой может обладать этот навык. Третье. Социальный интеллект. Данный навык относится к способности одного человека взаимодействовать с другим в разных ситуациях. Он включает в себя общее понимание мыслей и мнений других людей. Четвертое. Межличностный интеллект. Стиль нашего общения и социализации с нашими близкими и друзьями может помочь нам сделать нашу жизнь более гармоничной и дать ощущение счастья и благополучия. Это, в свою очередь, позволит нам вкладывать в нашу работу большие усилия. Пятое. Эмпатия и активное слушание. Глубокое понимание того, как люди переживают те или иные события, может помочь нам развиваться в бизнесе или личной жизни. Шестое. Культурная гибкость. Это способность быстро адаптироваться к новым культурам и новым стилям работы и жизни. Этот навык находится за пределами простого понимания других культур. Он позволяет людям быть гибкими, когда они сталкиваются с разными системами верований и культурных ценностей. Седьмое. Терпение и страсть. Многие люди гонятся за быстрым успехом и мгновенным вознаграждением, так что обучение терпению в ожидании вознаграждения в долгосрочной перспективе является жизненно необходимым. Одним из способов приобрести этот навык является получение информации о вдохновляющих примерах конкретных людей, добившихся успеха, особенно если приводимые примеры связаны с тем, что изучают студенты. Восьмое. Нацеленность на общее благо. Осознание значимости общего блага, а не просто концентрация на личных желаниях и потребностях, может помочь людям наладить совместную работу. Девятое. Ментальные практики и медитация. Существует множество исследований, показывающих, насколько полезными являются эти практики. Более того, появляется все больше истории о людях, достигших успеха в различных областях, спорт, бизнес, финансы и так далее, именно благодаря ментальным практикам и медитации. Десятое. Спорт. Соблюдение гармонии со своим телом может помочь вам насладиться ясностью ума, уровнем концентрации и в целом сделать свой образ жизни более здоровым. Когда люди станут проводить перед монитором еще больше времени, чем сейчас, физическая активность станет еще важнее. Одиннадцатое. Умение рассказывать. Умение рассказывать является одним из наиболее естественных способов коммуникации между людьми через взаимопонимание. Рассказы еще тысячи лет назад являлись основной формой коммуникации, и она все еще крайне актуальна и сегодня. Истории – это мощные инструменты, необходимые, чтобы вызвать эмоции и понять сложность той или иной ситуации. Деловые качества, необходимые в будущем. Двенадцатое. Умение решать проблемы. Из-за огромной скорости внедрения технологических инноваций и изменений техник ведения бизнеса, данный навык стал важнее, чем когда-либо прежде. Умение решать проблемы может помочь людям понять своих коллег, окружающую действительность, а также инструменты и машины, с которыми они работают. Тринадцатое. Творческие способности. Этот простой навык достаточно просто упустить из виду, но он будет являться важнейшей частью продвижения на многих рынках труда. По мере внедрения технологий в бизнес и образование будет расти важность использования людьми творческих навыков для открытия уникальных и инновационных способов применения этих технологий. 14 способность адаптироваться к новым технологиям. По мере продвижения вперед, люди, желающие и способные адаптироваться к новым технологиям и возможностям, которые эти технологии могут открыть, имеют большие шансы на успех, а те, кто сопротивляется новым технологиям, скорее всего, просто отстанут от жизни или даже останутся за бортом. Университетам должно быть важно не только учить студентов быть дальновидными при обращении с новыми технологиями, но и вкладывать ресурсы в подготовку преподавателей в области творческого подхода к использованию технологий в учебном процессе. 15. Предпринимательское мышление. В последующие 5-10 лет развитие технологий в робототехнике и машиностроении скорее всего изменит виды работ на рынке труда. Люди с хорошими способностями к предпринимательству, знающие, где найти необходимую им информацию, смогут ощутить преимущества этих изменений. Продажи и маркетинг. Чаще, чем когда-либо, люди создают компании, чтобы заниматься любимым делом. Чтобы это работало, необходимо понимание основных техник продаж и маркетинга, включая то, как правильно подать информацию о своих услугах или продуктах и завоевать новых клиентов. 17. -е. Анализ данных Клайв Хамби говорит, что данные это нефть 21 века. И поскольку все больше вещей в нашем мире становятся цифровыми, важность навыка анализа данных растет. 18. -е. Навыки презентации Одно важное деловое качество, которое навряд ли изменится в будущем, это умение выступать и презентовать что-либо перед различными группами людей. Те, кому удается овладеть данным навыком, часто занимают руководящие посты как в небольших проектах, так и в крупных командах. Девятнадцатое. Интеллект окружающей действительности. Поскольку люди стали задумываться над ценностью сбережения ресурсов, крайне важным будет понимать, каким образом технологии могут помочь этому. Навык определения ценности наших общих ресурсов должен активно прививаться студентам с ранних лет. Двадцатое. Масштабное мышление. Из-за того, что мир становится все более взаимосвязанным, приобретает особую важность и возможность мыслить и анализировать масштабно. Необходимо учитывать также и мелкие детали проекта, но иметь мышление, подразумевающее восприятие целостной картины, благодаря которому становятся понятны все сложности и взаимосвязи, будет очень важно, и в мире образования это должно особенно подчеркиваться. Двадцать первое. Ведение бухгалтерии и управление финансами. Базовые принципы ведения бухгалтерии могут помочь людям не только в личной жизни, но и в понимании сложности того, как основать компанию, управлять ей или участвовать в ее управлении. Двадцать второе. Способность отключаться. Включение в список деловых качеств данного умения может показаться странным, но подумайте о том, насколько сложно сейчас найти место, где нет интернета. Люди, которые могут отключаться от своих гаджетов и общаться с другими непосредственно, смогут уменьшить стресс, в отличие от тех, кто зависим от технологий. Двадцать третье. Умение наблюдать за графиками. В нашем быстро меняющемся мире способность распознавать сигналы потенциальных возможностей, доступных в будущем, может быть необычайно полезной. Данный навык не только доступен людям с любым образованием, он также может помочь предпринимателям получить выгоду от своих коммерческих проектов, просто научившись читать графики и предпринимать необходимые действия в нужный момент. 24. Проектировочное мышление. В будущем нам будут доступны такие продукты и услуги, которые мы сегодня даже не можем себе представить. Проектировочное мышление – это подход, при котором у вас получается находить верные решения для сложных проблем. Это навык, которому может научиться каждый, и его ценность в будущем возрастет. Описанные ранее навыки помогут вам не только сохранить работу, но и открыть в будущем свое дело. На рисунке 5.7 в PDF-приложении изображены некоторые из записанных ранее навыков, а также несколько дополнительных, которые будут крайне важны в будущем. Эти навыки разделены на пять разделов. Технические навыки, относящиеся к искусственному интеллекту и технологиям блокчейна, Технические навыки, относящиеся к глубокому обучению, машинному обучению, робототехнике, а также анализу и обработке данных, будут крайне востребованы в последующие несколько лет. Кроме того, повысится и уровень востребованности инженеров в области создания самоуправляемых автомобилей, а также программистов для работы в отрасли криптовалюты и технологии блокчейна. Социальные навыки. Мы также увидим рост востребованности навыков, относящихся к помощи другим. Сюда относятся консультации, переобучения и тренинги. Эмпатия и эмоциональный интеллект в будущем станут важными навыками, необходимыми при поиске работы. Творческое мышление включает в себя способность создавать что-то с нуля, вдобавок к конструкторским навыкам. Творческое мышление может помочь с правильным позиционированием себя не только как личности, но и как специалиста, что является особенно важным аспектом для людей, которые хотят выделиться и быть замеченными на насыщенном рынке труда. Компьютерное мышление – это еще один навык, ценность которого в будущем возрастет. Он включает в себя здравый смысл по отношению к компьютерам, то есть способность понимать, какую работу лучше выполняет компьютер, а какую человек, а также контекстный интеллект, то есть способность находить смысл в окружающих культурах, людях, деловой среде и обществе в целом. Понимание, как нужно учиться. Данная категория включает в себя такие навыки, как самоанализ и умение обучаться чему-либо быстрее других, отучаясь при этом от вредных привычек или использования устаревших практик. В нее также входят и человеческие качества, такие как стрессоустойчивость и самоосознанность. Какие из этих навыков необходимо улучшить вам? Выберите три из них и приложите максимум усилий, чтобы улучшить их в следующие 12 месяцев. 48. Как лучше всего найти грамотного специалиста для работы с технологиями искусственного интеллекта? Одним из вопросов, которые мне чаще всего задают на моих семинарах и мастер-классах, является вопрос о том, как предпринимателям и малому бизнесу начать применять искусственный интеллект в уже запущенных проектах. Крупные технологические компании, такие как Google, Facebook, Amazon, Microsoft, IBM и Baidu, нанимают лучших инженеров в области разработки искусственного интеллекта. Однако возможность работать с опытными специалистами в области разработки искусственного интеллекта есть и у других компаний посредством найма на свои проекты фрилансеров. Практика найма фрилансеров становится все более распространенной, и я рекомендую небольшим компаниям и стартапам пользоваться ей, поскольку такая практика обеспечит быстрый доступ к высококлассным специалистам со всего мира, что, в свою очередь, поможет сделать ваш бизнес более гибким. На самом деле, согласно расчетам, к 2020 году до 50% занятого населения в США будет работать на фрилансе. Прежде чем нанимать кого-либо на фриланс, очень важно составить четкое описание того, что необходимо сделать и того, с каким человеком вы бы хотели работать. Существует множество сайтов, которые вы можете использовать для поиска квалифицированных специалистов, но лично для меня лучшим сервисом является биржа Upwork – www.upwork.com. Upwork на данный момент является самой большой в мире фриланс-биржей, и согласно их статистике, фрилансеры там предлагают более 3500 различных навыков и в сумме зарабатывают более 1 миллиарда долларов в год. Я пользуюсь этим сайтом последние 8 лет и считаю его крайне полезным. Там вы можете найти фрилансеров любых специальностей, включая специалистов по теории и методам анализа данных и процессов, экспертов в области машинного обучения, а также инженеров глубинного обучения, которых можно нанять как на разовый, так и продолжительный проект. В данный момент на Upwork наблюдается небывалый рост спроса на навыки работы над созданием технологий искусственного интеллекта или с данными технологиями. Рисунок 5.8 в PDF-приложении показывает, что по состоянию на третий квартал 2017 года робототехника занимает в ежеквартальном индексе навыков первое место среди навыков с самым быстрорастущим спросом. Навыки, связанные с глубоким обучением, занимают восьмое место, а навыки, связанные с обработкой естественного языка и машинным обучением, находятся в первой двадцатке. Каждый из этих навыков напрямую относится к искусственному интеллекту, что говорит о росте популярности данных технологий. Стефан Кесриел, директор биржи Upwork, считает, что искусственный интеллект создаст небывалые возможности для компаний, использующих для найма специалистов такие ресурсы, как Upwork, и утверждает следующее. Всегда гораздо проще заметить, как пропадают те или иные профессии, нежели представить, какие профессии появятся. Но наша статистика прямо говорит нам о том, что сейчас компании внедряют искусственный интеллект, который создает огромные возможности. Для получения более подробной информации о найме специалистов на бирже Upwork а также для размещения проекта на сайте я предлагаю вам ознакомиться со статьей от центра поддержки пользователей биржи по ссылке тройное w. оwork.com слэшхайр слэш education слэш simple дефисейф hiring upwork либо прочесть полезные статьи в блоге upwork по адресу https двоеточие двойной слэш тройное w. оwork то.com блог слэш 49. Безусловный базовый доход. Поможет ли он после автоматизации рабочих процессов? Многие эксперты сейчас пытаются найти решение для проблемы, которая наступит с неизбежным исчезновением профессии из-за автоматизации. И одним из возможных решений считается так называемый безусловный базовый доход, ББД. В отличие от сегодняшних моделей социальной поддержки, которые предусматривают, что человек должен постоянно доказывать, что он активно ищет работу, данная модель предусматривает начисление равной суммы денег всем гражданам, независимо от их статуса, трудоустройства или финансового положения, без дополнительных условий, При обсуждении проблемы безусловного базового дохода одной из наиболее частых проблем является то, что многие политики, высказывающие свое мнение насчет данной идеи, зачастую не имеют четкого понимания, насколько радикальными будут изменения рынка труда, которые принесут с собой технологии автоматизации и искусственного интеллекта. Поэтому они представляют себе темные времена, в которые множество людей вдруг остались без работы. На данный момент идея безусловного базового дохода тесно связана с работой, поэтому она стала причиной ожесточенных политических споров. Я уверен в том, что людям, которые в ближайшие годы могут остаться без работы, возможно, должна быть предложена некоторая форма государственной поддержки, однако, возможно, для создания модели, которая бы действительно работала для всех, потребуется много времени. ББД уже тестировали в Финляндии, Канаде и Кении, как способ помочь людям и обществам привыкнуть к новой цифровой экономике, где автоматизация берет верх и необходимость в человеческом труде сокращается. В Финляндии программа предоставляет участникам сумму в 560 евро в месяц. Данный вид базового дохода позволяет людям устраиваться на работу с частичной занятостью или даже основать свой бизнес и при этом не снижать привычный уровень жизни. Кроме того, данная сумма выдается независимо от того, работает человек или нет. На момент написания данной книги в Финляндии программа работает уже в течение нескольких месяцев, и участие в ней принимают около двух тысяч человек в возрасте от 25 до 58 лет. Некоторые из них сообщают о том, что они стали испытывать гораздо меньший стресс и стали с большей охотой искать себе работу или пробовать воплотить свои бизнес-идеи. Один из участников, Юха Ярвинин, рассказал изданию The Economist, что программа позволила ему взять на себя больше работы, которая требует частичной занятости, что раньше могло бы стоить его семье потери их социальных выплат. Финская пилотная программа является первой программой такого типа в Европе. Она была внедрена как попытка решить проблему безработицы в Финляндии, которая составляет около 10%. Похожая программа была запущена в Антарио, в Канаде. Данная пилотная программа была внедрена с подачи премьер-министра провинции Кейтлин Вин, как попытка справиться с вызовами современной экономики. Программа будет обеспечивать ее 4000 участников в возрасте от 18 до 64 лет доходом в 1000 долларов в год, независимо от их семейного положения и статуса трудоустройства. Есть программа ББД в Кении, запущенная некоммерческой организацией GIF которая позволяет спонсорам отправлять деньги напрямую тем, кому они нужны. Кроме того, группа Y Combinator в Окленде, штат Калифорния, в начале 2017 года, запустила исследовательский проект. Они перечисляли по 2000 долларов в месяц 100 семьям. Данный проект был запущен на срок от полугода до года. Преимущество безусловного базового дохода. Несмотря на новизну таких пилотных программ, недавние результаты говорят о том, что люди, получившие базовый доход, тратят меньше средств на здравоохранение, табак и алкоголь. Кроме того, снижается уровень домашнего насилия, повышается уровень ухода за детьми, а также происходят и другие положительные преобразования. По оценкам некоторых экспертов, такие программы могут существенно снизить расходы государства, поскольку те огромные средства, которые раньше тратились на помощь бездомным, будут вкладываться в безусловный базовый доход, доступный всем гражданам, независимо от их жизненной ситуации. Теоретическая база для такой идеи основана на эксперименте, который проводился в Лондоне в 2009 году. Тринадцать бездомных получили единовременную выплату в размере 3000 фунтов каждая, которую они могли потратить так, как им заблагорассудится, без дополнительных условий. Спустя год одиннадцать из этих 13 человек перестали быть бездомными. Некоторые эксперты считают, что именно это подтверждает факт, что если дать людям возможность улучшить свое положение, то большинство из них воспользуются ей. Сторонники идеи ББД считают, что из-за развития технологий многие люди останутся на улице, и распространение универсального базового дохода поможет отдельным людям и обществу в целом подстроиться под новую экономику. На всемирном правительственном саммите в Дубае Илон Маск, владелец компании Tesla, заявлял, что искусственный интеллект, автоматизация и сокращение количества рабочих мест приведут к тому, что множеству людей по всему миру для выживания понадобится базовый доход, который они бы получали от своего государства. На самом деле, идею ББД поддерживает множество известных людей из Кремниевой долины. Например, владелец Facebook Марк Цукерберг Основатель eBay Пьер Амедьяр заявил, что его Амедьяр Network пожертвует организации GiveDirectly около 500 тысяч долларов, чтобы последняя смогла обеспечить базовым доходом 6 тысяч человек в Кении на последующие 12 лет. Исследователь из Финляндии Роопе Мокка говорит, что многие главы технологических компаний, активно продвигающие идею ББД, таким образом просто защищают свой бизнес. Мокка говорит, что технологические гиганты из Кремниевой долины опасаются, что в будущем развитие технологий искусственного интеллекта приведет к тому, что богатство будет сосредоточено только в руках инвесторов и предпринимателей. Это, в свою очередь, приведет к недостатку клиентов из среднего класса, которым их продукция будет по карману. А ББД позволит избежать данной проблемы, так как деньги будут распределены по всем потребителям. Для получения дополнительной информации об универсальном базовом доходе вы можете ознакомиться со статьями на сайте www.basicincome.org, на котором можно найти самые интересные новости по данной теме. 50. Безусловный базовый доход. В чем сложность? С развитием технологий искусственного интеллекта и автоматизации рынка труда, а также увеличением количества работников, которых в результате заменят, идея безусловного базового дохода стала очень широко обсуждаться. Мнения экспертов по всему миру разделились, и было озвучено множество опасений по поводу реализации данной идеи, например, как государства смогут себе это позволить. Экономисты подсчитали – Чтобы стране размером с США иметь возможность платить каждому своему гражданину базовый доход в размере 10 тысяч долларов в год, необходимо будет поднять налоги примерно на 10%. Кроме того, если 20% работников потеряют свои места из-за автоматизации, то государство недополучит эквивалентное количество дохода от налогов и сборов. хотя технологии искусственного интеллекта также могли бы помочь государствам стать эффективнее благодаря сокращению расходов на административную деятельность. Последнее опасение состоит в том, что безусловный базовый доход может сильно навредить рынку труда, поскольку у людей не будет стимула работать или идти на какую-либо не очень престижную работу. В 2016 году в Швейцарии большая часть населения страны проголосовала против предложения о введении безусловного базового дохода. Поддержали идею лишь 25% населения. По данным BBC, ключевым фактором данного решения был страх того, что из-за открытых границ страну могут наводнить иностранцы, ищущие легких денег. Другой возможностью государств преодолеть сложности, которые принесут с собой изменения на рынке труда, является так называемый отрицательный подоходный налог. По сути, это значит, что государство устанавливает определенный нижний порог дохода и предлагает тем, кто зарабатывает меньше, средства, необходимые для достижения данного нижнего порога. Модели отрицательного подоходного налога преодолевают некоторые сложности, связанные с безусловным базовым доходом, поскольку помощь могут получить только граждане, зарабатывающие меньше определенной суммы, что позволяет снизить финансовое бремя государства. И модели безусловного базового дохода, и модели отрицательного подоходного налога имеют свои преимущества и недостатки. Каждая из них представляет собой изменение способов взаимодействия государств с новыми технологиями. Мокка утверждает, что в самих обществах многое должно измениться. Нам необходимо одновременно автоматизировать унизительные для человека задачи и принять во внимание желание работать, идею, которая дает неимоверную энергию политике в наше время. Он также подчеркивает, что цель работы для государства и человека должна быть предопределена, как только технологии изменят суть работы. Метафорически выражаясь, базовый доход не является приложением для сохранения индустриального общества, но он может стать основой операционной системы нового, постиндустриального общества. Сторонники универсального базового дохода считают, что он поможет людям подстроиться под изменения, которые принесет с собой новая экономика. Они также уверены в том, что ББД сможет открыть людям возможности для предпринимательства, что в свою очередь приведет к росту экономики. Так или иначе, очень многие выступают против данной практики, поскольку опасаются финансовой несостоятельности ББД и потенциального вреда экономике из-за отрицательного влияния на желание людей работать. Из-за сильной разницы во мнениях, а также из-за того, что все существующие ныне программы еще находятся на стадии тестирования, может пройти много лет, прежде чем программа ББД будет полностью внедрена.